Марина и Сергей Диченко Ностра. Работа над ошибками. Пролог. Александра проснулась, когда ее темно-синяя «Шкода» пересекла осевую и вылетела навстречу. Прямо в лоб шел пригородный автобус. Его фары сверкали, как рампа. Александра ослепла. Автобус заорал нечеловеческим голосом. В тон ему заорал, наверное, водитель. Но ругательства тонули в механическом вое. Ничего не видя, повинуясь инстинкту, Александра вывернула руль направо, потом налево. Машина, визжат тормозами, вынеслась на обочину, на брюхе съехала вниз к реке и замерла в полуметре от бетонной опоры моста. Александра выключила мотор и некоторое время сидела, слушая скрипы и стоны в машине. Наверху вопили сирены на разные голоса. Никогда прежде Александра Конева, а в прошлом Самохина, не засыпала за рулем. Она посмотрела на часы пять утра. Почти двое суток они с мужем провели на даче, занимаясь отнюдь не любовью. Начали как ответственные взрослые собеседники, знающие цену договоренности. Но разговор пошел дальше, и дипломатический лоск слетел, будто фальшивое позолота. Сперва переговорщики растеряли спокойствие, потом показную доброжелательность, потом разошлись на время, чтобы остыть и собраться с силами. Потом начали новый раунд и почти сразу скатились к примитивной, визгливой, отвратительной сваре. То, что брак сохранить не удастся, ясно было давно. Александра надеялась, что хотя бы развод будет цивилизованным, но нет. Теперь она отлично понимала, что отдала 15 лет жизни никчемному, пустому, злобному и мстительному человеку. Не дожидаясь рассвета, она села в машину и поехала в город. и дорога успокоила ее, почти умиротворила и странным образом внушила надежду. В конце концов, жизнь не закончена, ей всего лишь тридцать пять. Расслабившись после ужасных двух дней, она уснула моментально, сжимая руль и глядя на дорожную разметку, как на маятник гипнотизера. Прямо в лоб шел пригородный автобус. «Что случилось, Сашхин? Где машина? Почему ты приехал на такси?» Мама стояла в дверях своей комнаты, в халате поверх ночной рубашки и смотрела по обыкновению тревожно. Она тревожилась из-за каждой ерунды, поэтому Александра никогда не говорила ей правды. Заглохла на трассе, вызвала аварийку, увезли в автосервис. — Не волнуйся, просто мелкая поломка, спи. — А что, Иван? — спросила мама тоном ниже. — Иван передавал тебе привет, все нормально. Бойлер на даче он поменяет сам. Александра удалилась к себе. Ее тринадцатилетняя дочь Аня ночевала сегодня у подруги. Это было решено заранее. Аня обожала ночевать не дома. Ей было тесно в двухкомнатной квартире под присмотром сварливой бабушки и вечно отстраненной матери. Александра села перед письменным столом и замерла, опустив голову. Смерть, пролетевшая мимо, подарила ей короткую истерику. Потом эйфорию минут на сорок, а теперь подкатывал приступ депрессии. На столе меняла картинки автоматическая фоторамка. Такие были в моде много лет назад. Рамка хранила трогательные старые снимки. Мама и юная Саша на море. Сашин выпускной вечер, на посвящение в студенты университета, Сашина свадьба с Ваней Коневым. Саша с маленьким свертком на выходе из роддома. Мама с младенцем Аней на руках. И снова мама и юная Саша на море. Слайд-шоу прекратилось. Фотография замерла, не меняясь. Мама и Саша, загорелые и счастливые, позировали на кромке прибоя, бликовала на солнце море и краснел в отдалении металлический буйок, за который заплывать строго запрещается. Александра осознала вдруг, что за ее спиной в комнате кто-то есть и поняла, что оглянуться не сможет. «Мама, это ты?» «Нет ответа. Это не мама и не Аня, и не Иван, передумал и явился с дачи. Это что-то другое, простое и невообразимое, как дурной сон, от которого хочется спрятаться под одеяло». «Кто это?» «Я», — сказал за ее спиной, — тихий слабый голос. Александра обернулась. В трех шагах посреди комнаты стояла девушка лет двадцати в джинсах и легкой куртке с лямками рюкзака на плечах. Волосы ее были собраны в хвост, а в огромных глазах стоял такой ужас, как если бы девушка смотрела на маньяка с циркулярной пилой. Александра вскочила. Долгих несколько секунд она не могла понять, на кого похожа визитерша. Потом сообразила. и ее будто дернуло током. Эффект зловещей долины. Девушка была страшно похожа на Сашу Самохину на четвертом курсе универа и одновременно не похожа. И нельзя было с первого взгляда определить, в чем подвох. Прибытие внезапной юной родственницы – потрясение, небывальщина, но такое случается, и можно смириться. Прибытие двойника из прошлого, да еще такого странного – искаженного двойника. Некоторые кошмары обходятся без чудовищ и пожаров, но от их обыденности сходишь с ума. «Вы кто?» — крикнула Александра. Девушка мигнула и все больше бледнее сделала шаг вперед. Александра попятилась и налетела на угол стола. Девушка примирительно улыбнулась с сухими губами, протянула руку и коснулась ее плеча. У Александры закружилась голова. Прикосновение было как точка входа в другую реальность, как пробоина в борту космического корабля, сквозь которую вливается космос, как если бы два пятна свежей краски оказались рядом и одно из них разлилось, поглощая другое. Девушка вошла в сознание Александры, в ее память, в ее существование. Тогда Александра выкрикнула, обороняя свой рассудок: "Я хочу, чтобы это был сон."